«Малыш, сверху!» Услышав голос Сады, Нейт на мгновение поднял взгляд к небу, а затем тут же зажмурил глаза, защищая их от болезненного яркого сияния. На секунду ему показалось, будто он посмотрел на солнце, это были десятки или даже сотни жарфей. Их сияние ярко озарило трибуны, словно наступил солнечный полдень. «Отлично! Приступаю!» Нейт присел на одно колено там, где и находился, ровно посередине лестницы соединяющий верхние и нижние ряды трибун. Необходимый для песнопения мальчика катализатор находился именно здесь. Благодаря идущему из-под крыши света по всей длине лестницы протянулась его собственная тень. «Теперь-то все есть!» Сдерживая возбуждение, Нейт обеими руками коснулся своей тени. Казалось, что эфемерный цвет ночи исчезнет в тот же момент, когда на него падет свет. Но именно он и был идеальным катализатором для создания песнопения. «Эзель, песня ночи!» В самом центре тени, в которой не должно было быть никакого света, засиял канал цвета ночи. Однако из него так ничего и не появилось, даже самого маленького призванного существа. «Бесполезно! Кольца такого размера просто недостаточно!» «Малыш, быстрей!» – раздался далекий крикады. Даже сама по себе лестница была очень заметным местом, а присевший на одно колено беззащитный мальчик тем более привлекал внимание врагов. Найт всем телом почувствовал, как сначала одно... А затем второе и третье призванные существа обратили на него полные враждебности взгляды. «Быстрее! Быстрее! А главное, больше!» Нетерпение внутри мальчика росло. «Хотя я тренировался этому в академии, сейчас нужно кольцо во много раз больше. Смогу ли я? А если смогу, то успею ли? Если меня убьют до того, как я закончу, все будет впустую. Может тогда сдаться и сбежать отсюда? А если не сбежать, то просто разорвать дистанцию и потянуть время». Звучало у него в голове предупреждение инстинкта самосохранения, каким обладают все живые существа. Но одновременно с ним... В ушах Нейта эхом вновь и вновь отдавали слова, которые он услышал перед отправлением в Энзю. «Слушай, парнишка, я тут подумала, а не слишком ли ты себя недооцениваешь? Я хочу услышать твоё собственное решение. Ты очень сильно веришь в других, и по сравнению с ними занижаешь себя. Но было бы неплохо тебе уже обрести немного уверенности». Они весили больше, чем сотни других слов, и причиняли больше, более чем тысячи. Есть люди, которые в меня верят. Разве я не решился поехать сюда ради Клюэль? Раз так, то в чем тут надо сомневаться? Здесь и сейчас я должен поверить в себя. Я должен поверить в свои прошлые достижения. Я решился. Убегать уже не стану. Неизвестно, были ли эти мысли нужным импульсом, но в этот же момент мальчик почувствовал, как нечто внутри него издало странный щелчок и соединилось. И безмолвные часы, и застывшая секундная стрелка души. Все до сих пор стоявшие на месте шестеренки соединились. Призванные существа смешанного цвета устремились к мальчику со всех сторон подобно гигантской волне. «Прошу вас, мои песнопения! Без канала намного-намного-намного больше величины ничего не получится, поэтому...» «Звучи, молитва поющего мира, все врата открывая ключом цвета ночи!» «Откройтесь!» пронзительно выкрикнул Найт. И словно соглашаясь с ним, врата песнопения цвета ночи разошлись во все стороны, подобно кругам на воде. Они поглотили его собственную тень, затем всю лестницу, и, наконец, сформировали круг диаметром в сотню метров. Почти все призванные существа смешанного цвета оказались внутри этого круга. «Обычный канал? До таких громадных размеров?» Послышалось откуда-то издалека изумленное бормотание Хелен, наблюдавшей за поглотившим трибуны сиянием цвета ночи. Но это было лишь первым необходимым условием песнопения. Предыдущее песнопение не было призывом чего-то, или, стоило сказать, оно должно было призвать только этот гигантский канал. Просто призванное существо здесь не подойдет, потому-то тут загодятся либо истинный дух ночи, либо столько же своих существ. Но в таком здании, как Колизей, я не могу сделать ни того, ни другого. В таком случае мне нужно, подобно песне Клюэль, добавить в свое песнопение другой компонент. И это... Нэйд заранее объяснил Ади свой план. «Ада, ты же знаешь, что такое силуэт?» «Да, если поставить объект напротив света, то на стене за ним отразится его форма». «Пожалуйста, коснись его гилом, Чтобы знать призванных существ обратной песней, необходимо совместить мой канал и гил. «Весь мой план в том, чтобы тень от света жарфей коснулась моего канала». «И теперь...» «Ада! Поняла? Приступаю!» Ада взмахнула гилом, цели с ядро канала, другими словами, в тень Нейта. С металлическим звуком острие копья вонзилось в лестницу. И в ту секунду, как копье коснулось тени, из покрывающего все трибуны целиком канала к небесам вылетело бесчисленное множество неизвестных объектов. сни любимое дитя, пусть тебя носит ласковый ветер!» Это были копья цвета ночи, имеющие такую же форму, что и наконечник гила. Тень, освещенного жарфеями гила, упала на канал песнопения, отразилась в нем, была усилена и призвана вновь. Сотни, может быть, даже тысячи копий «Цвета ночи» выстрелили прямо из-под ног призванных существ. Пронзенные не получали никаких внешних ран, но быстро исчезали, оставляя после себя частицы тусклого света. «Все эти тени? Обратные песни?» Вспышки света в форме наконечника гила несли с собой обратную песню. Обычная обратная песня не проявляет эффекта, если не коснуться призванного существа. Однако в мире не существовало ни одного способа уклониться от тысячи с чем-то копий призванных из поглотившего трибуны канала. Призванные существа одно за другим напарывались на копии обратной песни, в мгновение ока их число стало быстро уменьшаться. Тенец света двух сотен жарфии стало катализатором, гил ады была новой проекции, а гигантский канал цвета ночи послужил для ее усиления и выстрела. Так получилось включающее в себя множество компонентов составное песнопение от цвета ночи. Получилось! Пробормотал Найт наблюдая за устремившимися к небесам вспышкам цвета ночи. Сами по себе, условия такого крупномасштабного песнопения и обратной песни были крайне труднодостижимы. Никто не знал, что случится в случае провала. Однако у Нейта почему-то не было ощущения, что песнопение могло провалиться. Надо будет рассказать об этом с Элинарве, когда я вернусь. Все до единого призванные существа были изгнаны, когда на трибуны опустился занавес тишины, Найт и ада облегченно вздохнули. Фа! А я так волновалась, думая о том, что ж ты собрался устроить. Но, похоже, ты тоже немного вырос, малыш». С этими словами Ада со всей силой хлопнула Нейта по спине. «Больно же! Да ладно, в таких случаях как раз надо прикладывать силу. А еще тебе надо поблагодарить Клюэль, не так ли?» Проговорила девушка, показав поднятый вверх большой палец. «Да». Перед глазами у мальчика до сих пор висели ярко освещавшие Колизей и Феи. Часть четвертая. Царствующие в коридоре тишину нарушали шаги двух людей. «Сколько еще? Лефис задал идущему впереди мужчине тот же вопрос, что и несколько минут назад. «Скоро!» От точно такого же ответа, что и в прошлый раз, нетерпение юноша только возросло. Да как они смогли проникнуть даже в коридор корене? Лефис устал глядеть на тянущиеся спереди, сзади и по обе стороны от него стены, появляющиеся прямо из их толще призванные существа несколько раз до смерти напугали юношу, но каждый раз его спасал идущий впереди певчий, второй номер ле-минор, Сирис. За время пути по коридору им встретилось 10 с чем-то соперников, и почти со всеми разобрался всего один человек. По правде говоря, Лефису пришлось топить в бой всего один или два раза. Так вот что такое великая сингулярность. Бывало, что одно из 10 тысяч одинаковых песнопений вдруг призывало существо, которое по возможностям значительно превосходило обычных особей. Изначально такие аномальные виды были лишь абсолютной случайностью, однако среди певчих очень редко появлялись люди, все призванные существа которых становились аномальными видами. Это и были великие сингулярности. Маленькие кусочки льда становились целыми глыбами, которыми можно было перегородить коридор. Малые духи синих песнопений, относящиеся к благородным ариям, ледяные волки, вырастали в размерах и получали силу, сравнимую с истинными духами. Джоша. И все-таки в этом мире еще есть чудовища, о которых я и не знал. Другими словами, идущий впереди мужчина мог с легкостью противостоять истинному духу, призванному длинной оратории обычного певчего с помощью простейших призванных существ. Очень тихо! Несирис на мгновение остановился перед самым поворотом коридора. Почему здесь так светло? Лефис повернул за угол вслед за певчим. Поле зрения резко расширилось. Они миновали входные ворота, через которые юноша уже один раз доводилось пройти во время турнира. Впереди ему открылся точно такой же вид, как и вчера. Усеянный песком круг диаметром 50 метров арена. Отличиями были только установленная в центре сцена с педесталом и затихшие трибуны. Да, на зрительских местах царила чрезмерная тишина. Не было слышно ничьих голосов. Не было видно ни одной движущейся фигуры. Призванных существ нет? Что это значит? «Неужели они все вне Колизе?» «Нет, не думаю, что такое количество существ могло переместиться в другое место за такое короткое время. Похоже, самая трудная работа уже сделана». «Чего?» Лефис машинально посмотрел туда же, куда и не Сирис. Там, на лестнице между трибунами, стояла невысокая девушка с короткими волосами льняного цвета и беззаботно махала им рукой. «Это, насколько я помню, ада. Кто первым приходит тебе на ум, когда слышишь имя Клаус?» Внезапно Певча задал Олефису просто немыслимый вопрос. Имя Клаус не было редким, наверняка в любом городе нашелся хотя бы один человек, которого звали именно так. Однако когда или к худу, у Олефиса знакомых с таким именем не было, поэтому он сразу же вспомнил только одного знаменитого человека. Я знаю только одного человека с таким именем — Голову Гилши. Та девушка — единственная дочь того самого Клауса, Ада Йонг -Гилш -Вешер, самая молодая Вешер. «Достигшая высшего звания Гилши Вешер». «Она?» Гилши были крайне способными людьми, специализирующимися в использовании обратной песни. Все они проходили через испытания, которые нельзя было описать даже словом «суровые», и которые всегда доводили человеческое тело до предела перенапряжения. Люди порой говорили, что Гилши превосходит человеческие возможности почти в полтора раза. Но, видимо, не только ада приложила к этому руку. После этих слов Сириса, Лефис еще раз огляделся вокруг. Понятно. Способности Ада не объясняют отсутствие существ не только на трибунах, но и на арене. Логичнее будет думать, что здесь было применено какое-то крупное песнопение. Впрочем, это значит, что у нас стало меньше причин беспокоиться. Когда Ниссирис увидел рядом с Адой какого-то мальчика, на его лице возникла необычная для него кривая улыбка. Ада что-то прошептала мальчику, видимо подшучивая над ним. Его волосы и глаза имели загадочный цвет ночи, а черты лица еще оставались совсем детскими. Нейт, что за чушь? Он ведь тоже сдал свои катализаторы на охране. Если катализаторов нет, то ни о каком песнопении речи быть не может. Если ты хочешь его о чем-то спросить, спросишь потом. А сейчас? Начал говорить не Сирис, но когда он перевел взгляд на черный педестал в центре арены, где должен был лежать катализатор, его слова оборвались. Что это значит? Впервые в голосе певчего появилась надка беспокойства. Катализатор, который он должен был уничтожить, уже был разбит на мелкие части. «Не может быть, кто-то уничтожил его до нас?» Удивленно воскликнул Лефис. «На арену ведут два входа, тот, через который пришли мы, и другой, с противоположной стороны. Вероятность того, что кто-то добрался до раньше нас не равна нулю. А может быть, он разрушился сам?» Пробормотал не Сирис, пристально всматриваясь в спускающий свет крошечный, как песок, частицы, на которой раскололся катализатор. Впрочем, и ладно. Первоначальная цель достигнута, нам тоже пора уходить отсюда. Скорее всего, через пару часов Колизей будет полностью отцеплен и закрыт.